На следующий день все началось с самого утра. Хотя Едвигу и арестовали, капитан с прокурором не покидали нашей конторы. Опять изводили персонал расспросами, вызывая всех по порядку в конференц-зал. Расспросы ни о чем не говорили, и мы напрасно ломали голову, пытаясь понять, чего они добиваются. Ясно было одно. Опять по минутам выяснялось местонахождение каждого из нас, только уже не в день убийства Тадеуша, а на вчерашний день. Черт знает что, ворчал Януш, возвратившись с допроса, не иначе, как кого-нибудь придушили в городе. — Да, наверняка что-то произошло задумчиво, — процедил Лешек. — Пошел я вчера, как всегда, выпить кружку пива, так пришлось свидетелей искать. Хорошо, киоскер меня знает. А ко мне привязались из-за того, что я вчера из управления вернулся на трамвай, жаловался смертельно обиженной Владе, который пришел к нам в отдел искать сочувствие. — Интересно, на чем я, по-ихнему, должен был возвратиться? На воздушном шаре? — Да. «А разве ты не вернулся вместе с Зеноном на его машине?» — удивился Януш. «Мне показалось, вы вместе приехали». «Ну вот, и ты о том же!» — взорвался Владе. «В точности, как фараоны рассуждаешь. Да не вернулся я с ним, не вернулся. Нет такого закона, чтобы обязательно возвращаться с начальством. Зенону надо было заехать в мастерскую». Яна-ка другое волновала. — Видели бы вы, как они удивились, выяснив, что я весь день проторчал в конторе, громко радовался он тому, что так удивил следственные органы. Кого не спрашивали обо мне, все отвечали, что я сидим сидел на месте. И чего это их так интересует? Бесхитростные высказывания Янока подтолкнули мои мысли в нужном направлении. Янока подозревали. Выяснение у всех сотрудников алиби на вчерашний день было только предлогом. Милицию интересовали те, кто ездил в управление, был в городе. Кто ездил? Зенон, Сбышек, Рышерт, Каспер и Владя. Может, кто-то из них что-то отмочил. Через полчаса я уже знала, что Каспер чист. Из управления он вернулся на такси вместе с коллегой из соседней организации. Зенон на своей машине отправился в какую-то мастерскую. Сбигнев, задержался где-то в городе, никто не знает где, и вернулся к концу дня. Рышерт вообще не вернулся. После моего неправильного поведения по делу Едвиги я не могла рассчитывать больше на сотрудничество со следственными органами. Значит, от прокурора я ничего не узнаю. А жаль. Хотелось бы наладить с ним отношения. Вот если бы у меня в запасе была еще какая-нибудь сенсация, но увы. Плохое настроение усугубляло еще необходимость отправляться на похороны Тадеуша. Бургумом молчаний. Весь персонал мастерской, как один человек, следовал за гробом Тадеуша, и не было никакой надежды на то, что дело когда-нибудь прояснится. Утром на работу мы вышли все в том же похоронном настроении. Напрасно Зенон пытался заставить нас заняться работой, все варилось из рук. Едвига сидела за решеткой, прокурор с капитаном в конференцзале занимались они тем, что пытались выяснить подкинутую мною проблему. Своими силами разрешить ее я не могла. Попробовала, но не получилось, потому что мнения были самые разные. По мнению Влади, в конференц-зал на личный досмотр последним пришел Рышард. Анжи, утверждала, Зенон. Януш ставил на Збигнева, а Казимеш на Янука. Стефан со своей стороны пытался втравить Анжи. В общем, одна сплошная неразбериха. Мои частные расследования привели лишь к одному неопровержимому выводу. Первым на личный досмотр явился Каспер. Этот факт подтвердили абсолютно все, В связи с чем пришлось мне Каспара раз и навсегда исключить из числа подозреваемых. Ведь Тольду, единственному из нас, кто попытался работать, Зинон велел отправиться за нашим проектом к районному архитектору. Освободившееся место немедленно занял дьявол, чему я совсем не обрадовалась. Явился, не запалился, фыркнула я при виде его. Надоел. Ничего путного и вообще не с тобой не получается. Из-за твоей собственной глупости не остался в долгу дьявол. Устроившись поудобнее на стуле Витольда, он поинтересовался, «А почему ты не скажешь милиции о тайнике Столярака? Почему, почему?» «Да потому что этот тайник — только плод моего воображения, как, впрочем, и ты сам. Не могу же я без конца делать из себя идиотку. Будь последовательна. Ведь все, что создано твоим воображением в этом деле, оказывалось вполне реальным. Неужели в твою дурацкую голову не закралась мысль, что это неспроста?» Ты думаешь, были какие-то предпосылки в действительности? Неуверенно поинтересовалась я. В мастерской у нас что-то назревало, а я подсознательно почувствовала это. Разумеется, но не только это. Ведь с плодами своего воображения ты познакомила всех, кого надо и не надо. Всем уши прожужжала. Может, убийца не стал бы душить жертву поиском от женского халата, не подскажи ты ему такую возможность, а просто толкнул бы его под поезд Может, он бы и не подумал о том, что практически у всех сотрудников были причины желать смерти покойнику. Это уж ты постаралась. Вот он и решил сделать свою черную дело в помещении мастерской. Персонал конторы почти на сто процентов состоит из подозреваемых. Чего еще желать преступнику? Глядишь и затеряется среди них. Если не ошибаюсь, даешь понять, что я во всем виновата. Вот у тебя шел большой спасибо. Только мне и дело, что тебя утешать. Разбежалась своим дурацким поведением ты мне все нервы измотала. Вот у прокурора обидела. Вот что, мой дорогой, холодно и высокомерно процедила я. Даже ради ста красавцев прокуроров я не намерена менять своего характера. Свиньей никогда не была и не собираюсь быть. И если бы сейчас я знала, кто настоящий убийца, пошла бы к нему и уговорила самому признаться во всем. Но я беднеть чить властям. Не помчалась бы. «А помогать властям хочешь?» «Да, хочу, потому как...» «Вот он, убийца, по-свински ведет себя по отношению к Едвиге. Что убил Тадеуша, правильно сделал, а что позволил посадить Едвигу, подло. Ну так вот, если хочешь помочь, пойди и расскажи о тайнике. Очень советую». «Расскажи». Сидел скотина, искушал, искушал, как и свойственно злому духу. И я, в конце концов, не выдержала. «Расскажи». Когда я зашла в конференц-зал, там никого из подследственных как раз не было, сидели только официальные лица. Увидев меня, они не прогнали с проклятиями настырную бабу, напротив, предложили войти и сесть. Оба неважно выглядели, похоже, не все у них шло, как бы им хотелось. На вопрос, желают ли они еще раз выслушать меня, ответили утвердительно, а я подумала, если и делать из себя идиотку, то уж в хорошей компании. Надеюсь, вы помните, господа, с чего все началось? Начала я официальным тоном. Помним? Официально же ответил прокурор с вашего есновидения. Я окинула на него взгляд, может быть, немного излишний, завлекающий. Во всяком случае, официальность с него немного слетела, а в глазах зажгались огонки. Так вот, имею вам сообщить, что мое есновидение продолжается. Я пришла к выводу, что записная книжка не исчерпывала всех сокровищ Тадеуша, что он располагал еще кое-какими материалами, которые где-то припрятал. «Очень-очень интересно», — сквозь зубы процедил прокурор, когда я сделала паузу, чтобы набрать в легкие воздуха, а на лице его ясно читалось, Америку открыла. Но я проигнорировала его замечания и, не вдаваясь в подробности, не разграничивая вымыслы и действительности, рассказала все, о своем видении, включая завершающий его вопль алисии. Оба представителя власти сидели молча, с очень странными лицами ждали, не скажу ли я еще чего-нибудь. Я молчала. Хм, откашлялся капитан. Не будете ли столь любезны сообщить нам, милостивая пани, откуда вам известно о теннике покойного? Мне кажется, холодно, ответила я. В самом начале разговора я сказала об этом достаточно ясно. Не отвечая, они продолжали странно смотреть на меня. И тут я поняла: не хотите ли вы сказать? Сорвавшись с места, воскликнула я, что это и в самом деле правда. Что вы, возразил прокурор, ведь это же только ваши видения. Я правильно понял? Правильно. Сразу потеряв остатки бодрости, я бессильно опустилась на стул. Очень надеюсь, что только мое воображение. Что ж, благодарим вас. Затропился капитан. Это все? Или еще имеете в запасе информацию? Я только отрицательно покачала головой и не в силах ни слова произнести. Потом до меня дошло, что они ждут, когда я уйду. Я ушла, на чем свет стоит, проклиная дьявола с его дьявольским советом. Гнусное настроение персонала мастерской продолжалось до ухода Зенона. Следственные власти ушли еще раньше, сразу после моих откровений, наверное, переполнивших их чашу терпения. Кто первый поставил поллитра, не помню. Кто предложил немедленно устроить поминки, не знаю. Все получилось как-то само собой, наверное, люди уже просто не могли выдержать. Мы узнали о поминках от Стефана. А вы чего ждете? – крикнул он, открыв двери в наш отдел. Там уже пьют за здоровье покойника. Угощение состояло из французской булки, килограмма, зельца и кошмарного количества водки. А запас кофе у нас всегда был порядочный. Не все сотрудники мастерской остались, кое-кому надо было обязательно уйти, но большинство приняло участие в поминках. Первый литр мы распили в очень грустном настроении, чинно и сдержанно, рассуждая о постигшей нас утрате и делая мрачные прогнозы о будущем мастерской. И о печальной судьбе Едвиги поговорили, поделились своими соображениями о других подозреваемых и все это чинно, благородно. После второго литра большинство моих коллег пришло к выводу, что жить, собственно, можно работать тоже, а вообще надо больше пользоваться маленькими радостями жизни. Ну, вот как это наша перушка. После третьего литра настроение изменилось радикально. Кто-то включил радио, как раз передавали танцевальную музыку. Влади принялся ей подыгрывать на губной гармошке сначала меланхолически, а потом изменил темп и принялся наяривать любодорого. Сколько там было литров, еще не знаю. Водка вперемешку с кофе текла рекой. Первым пустился в пляс Лешек, бодро восклицая: "Эх, была не была, только раз живем, брать все по новой, с пляшем на вулкане". У меня поваливало сердце, по этой причине я, к сожалению, не могла пить, как остальные были, окажется, самые трезвые из всей нашей братья, и что не мешало мне присоединиться к общему настроению. И все-таки только я услышала, как в соседней комнате звонит телефон. На проводе оказался Зенон. У него была милая привычка проверять, что делается во вверенном ему учреждении в его отсутствие. С трудом удалось убедить начальство, что в мастерской осталось несколько самых добросовестных сотрудников, которые трудятся в поте лица. Вернувшись в большую комнату, я застала поминки в полном разгаре. Особенно безумствовал Лешек. Он носился дикими прыжками по всей комнате, налетая на столы и шкафы, что означало: он танцует, Чарльстон. Уберите эту мебель, хрипел он. Она мне мешает. Нет того полету. Я орел, орел. Непонятно, почему звуки Чарльстауна превратили его именно в орла. Внешне эта метаморфоза никак не проявлялась. Моника с Янеком танцевали твист. Янек умел, а Моника нет. Было весело, не принужденно. Неставо несего Лешек вдруг пришел к выводу, что он вообще не орел, а умирающий лебедь. и в соответствии с новым образом изменил характер танца. Томно изгибаясь и припадая к полу, он выплыл в коридор, добрался до стола Ирены, где и помер, свесившись со стула, издавая постепенно замирающее хриплое завывание, что, несомненно, означало «лебединую песню». Сидя на шкафу с нашими проектами, Владя доблестно соперничал с польским радио, оглушительно наяривая краковяк. Здорово поддавшаяся лице требовало сыграть для нее польку, единственное, что она умела танцевать. Я солидарно поддержала подругу, но Владимир умудрился, не прерывая крокавьяка, объяснить нам, что это по техническим причинам невозможно, ибо в его гармонике отсутствует до диез, без которого польки никак не сыграть. Нас это не убедило. Играй польку. Не то разобью башку, — пригрозила я, взяв в руки стакан с остатками кофе. Владя сделал вид, что не слышит угрозы, и продолжал играть свое. Пришлось привести угрозу в исполнение, и я плеснула в музыканта остатками кофе. «Мегера», — сказал Владя, — стряхнул с себя кофейную гущу и продолжал играть. Алиция с интересом наблюдала за происходящим. «Я тоже хочу», — заявила она. И схватив со стола большую вазу с цветами, вылил ее содержимое на Владию, смывая оставшуюся кофейную гущу. Музыкант обиделся, слез со шкафа и выбросил гармонику за окно. Стоя у стола, Стефан раздраженно выковыривал из зельца куски попитительнее, а остальное бросал через плечо. Анка с Анжем и Моника с Янеком танцевали твист под любую музыку, льющуюся из радиоприемника. Полиции пришлось от Польки отказаться. Она вытащила Каспера в коридор. Они принялись отплясывать мазурку под собственный аккомпанемент, громкий и фальшивый. Услышав звуки мазурки, Ришард, до сих пор сидящий в глубокой меланхолии, встрепенулся, как боевой конь при звуках трубы, выволок меня из комнаты, и мы пустились следом за первой парой. Первая пара уже добралась до входной двери, мы следовали за ними по пятам. Умирающий лебедь Лешик вдруг ожил и, вскочив со стула, оказался в самом центре огненной мазурки. Он рванулся, пытаясь выбраться, но на него с налету наскочил Ришард. Лешик отлетел к первой паре, и все трое свалились на стол Ирены. Хилое произведение столярного искусства на тонких ножках не выдержало напора, зашаталось и рухнуло на пол. Грохот привлек внимание пирующих. Высыпав в коридор, они имели удовольствие наблюдать копошающуюся на полу живописную группу. Куча молас с хохотом и шутками разобралась, и на полу остались лишь лешек и бренные останки стола. Прочем, он оказался крепче, чем можно было подумать, судя по его хлипкой внешности. Отлетела лишь одна ножка, да разбилось стекло, все же остальное выдержало удар. Замки держали крепко, ни один ящик не вылетел. Все остались на месте. Только откуда-то выскочил ключ и теперь лежал посередине коридора. Про ключ знали все. На все лады обсуждалась мастерской проблемы дверей, соединяющих кабинет с конференц-залом. Только сегодня дискутировался вопрос о причастности или непричастности к ключу Ядвиги. Ключ стал не только важной уликой в расследовании преступления, но и своего рода символом преступления. И вот теперь на полу коридора лежал непонятно откуда взявшийся ключ. Все замерли, глядя на него. Сразу стихли шутки и смех. Неизвестно, как долго продолжалась бы немая сцена, но тут входная дверь открылась, и вошел капитан. Вошел и тоже застыл ошарашенной немой сцены. Взглянул на нас, на Лешика, и увидел ключ. Вздрогнув, он вынул из кармана носовой платок и, подойдя к ключу, осторожно улыбнулся. поднял его с пола. «Откуда он взялся?» — строго спросил капитан. «О, сокол!» — вскричал Лешек, почему-то в этот вечер испытывая явную склонность к корнитологии. «О, сокол!» — Лешек с трудом поднялся и докончил. «Провидение послала». Немая сцена закончилась. «Вылетел из стола?» — предположил Янок, почему-то обращаясь ко мне. «А может, у кого-то из кармана?» — высказал предположение Моника. «Я жду!» Также строго напомнил капитан, что тут у вас происходит, поминки. Вежливо ответила Алисия, у нас поминки. Капитан посмотрел на нее осуждающе. Он явно сомневался, что может быть хоть какой-нибудь толк от разговора с этой толпой пьяных свидетелей, но с другой стороны вряд ли хоть один из них, протрезвев, вспомнит, что произошло. Пришлось действовать. Не двигаться, приказал он и обойдя нас, прошел в кабинет, поднял трубку телефона и набрал номер, стараясь одновременно не спускать с нас глаз. Позвонить по аппарату Ирыны было невозможно, он валялся на полу в виде мелких осколков. Вызвав подкрепление, капитан вернулся к нам. Внимательно осмотрев всех, он остановился на мне. Вы тоже пьяный? Нет, сожалением призналась я. Увы, совершенно трезвая. Не могу я пить водку, сердце. Слава богу, вздохнул капитан. Опишите, что тут произошло. Мы танцевали мазурку двумя парами. Лешек в качестве лебедя умирал на стуле и ожил в неподходящий момент, так что все налетели друг на друга, свалились на ирренин стол и получилась куча мала. Последствия вы застали. Что это за ключ? Откуда он взялся? Думаю, это ключ от какой-нибудь из дверей нашей мастерской. Вы ведь знаете, какие тут замки. Первый директор нашей мастерской большое внимание уделил оформлению ее интерьера. Мебель делалась по специальному заказу, лампы изготовили по специальным чертежам Бавродславе, замки и ключи тоже были нетипичные. Головка наших ключей была не круглая с дыркой, как обычно, а плоская восьмиугольная, а часть с зубчиками не плоская, а напротив, треугольная. Все наоборот. Никаких сомнений, это был ключ от какой-то из дверей в мастерской. А вот откуда он взялся, не скажу. Существуют две возможности, предположила я. Или он вылетел из стола Ирены, когда тот рухнул на пол, или у кого-то из кармана, когда рухнули мы. Да, еще мог быть спрятан в телефонном аппарате, но это сомнительно. А если из кармана, то у кого? Пятеро нас тут окалачивают: Солидция, Каспер, Рышард, Лешек и я. Остальные набежали уже потом. Взгляд капитана, пробежав по нашим лицам, остановился на Рышарде. Все правильно, в своих изысканиях они шли по тому же пути, что и я. Каспера исключили, из возможных обладателей ключа остался один Ришард. Стоявший до сих пор неподвижно, Ришард вдруг принялся шарить по карманам и вытащил из них связку ключей. Внимательно осмотрев их, он спрятал ключи обратно в карман и решительно заявил, «Никаких ключей у меня нет». «Очень странное заявление, ведь только что сам же продемонстрировал нам ключи». «Посмотрим», — свиревствовал капитан Каспера. А сейчас все марш в комнату. Тут ни к чему не прикасаться. В чем дело, — возмутилась Моника. Едвигу арестовали. И все вам мало? Хотите доказать, что Тадеуша душила сразу несколько человек? Нет, нам хватит одного. Немедленно в комнату, я сказал. Через пятнадцать минут прибыла следственная бригада и прокурор. Они занялись своим делом. Мы же, закрывшись в средней комнате, приканчивали остатки спиртного. Вскоре меня вызвали в прихожую. У разбитого стола Эренов в растерянности топтала следственная бригада. Стол был основательно выпотрошён. Ящики вытащили и сложили у стены, находящиеся в них документы кучей лежали у другой стены. Что вы сделали? В ужасе вскричала я. Вы отдаёте себя отчёт, что станет теперь с Эреной? Да она просто померёт на месте. Капитан проигнорировал мой вопрос и задал свой: что вы можете нам сказать об этом столе? О столе? Что же я могу о нём сказать? Все, что знаете, откуда взялся этот предмет меблировки, сколько за него заплатили, что с ним происходило, не знаю, что еще. Ну, в общем, все, что можно о нем сказать, я удивилась. Но послушно постаралась изложить известную мне историю письменного стола. Делали его на заказ, как и всю мебель. Сколько стоил, понятия не имею. Наверное, где-то сохранились счета, можно уточнить. По чертежам, которые собственноручно сделал наш прежний директор с помощью Зенона. Он тогда еще не был заведующим. Стол уникальный, второго такого нет. Задуман был так, чтобы его можно было соединить со столиком от пишущей машинки, который в связи с этим сделан только с двумя ножками. Когда не нужно, столик можно отцепить, сложить и спрятать. Сейчас он лежит на шкафу в кабинете тут тесто. Вот тут сбоку, видите, сделаны специальные петли, чтобы прикреплять столик с машинкой. На письменном столе лежало стекло. Да, это самое. Разбилось. Ящики своего стола Эрена всегда держала запертыми, чтобы мы чего не стащили. Кто делал стол? Не знаю. Это вам может сказать зенон. Все. Больше вроде ничего не знаю. Как по вашему, откуда мог вылететь ключ? Из ящика? Вы проверили, они были заперты? Значит, не из ящика. Ящики запираются плотно, это мы давно заметили. Сколько раз в отсутствие Ирыны пытались извлечь конст товары, и мы пришли к этому же выводу. Тогда откуда? Не знаю. Придется разобрать стол угрюмо заметил прокурор. Ничего другого не остается. Я обрадовалась. Скажем Ирене, что ее стол разобрала милиция в расследовательских целях, а мы не причем. И я принялась с интересом наблюдать за разборкой стола на мелкие части. Весь стол не было необходимости разбирать. Когда сняли верхнюю доску, между нее и верхним ящиком стола обнаружилась ложбинка очень небольшая, но вполне достаточная для того, чтобы в ней поместился ключ. Сверху эта ложбинка была совсем незаметна. Единственным человеком, который мог знать об этой особенности стола, была его хозяйка Ирена. Но ведь у нее с самого начала было железное алиби. Ее не принимали во внимание ни следователи, ни я. — Отпечатки пальцев, — тихо сказал капитан прокурору. — Наконец-то у нас есть ключ, с которого можно будет снять отпечатки пальцев. — Если его держали за плоскую головку, — усомнился прокурор. — А вот если наоборот? — Да нельзя наоборот, иначе не всунешь в замок. Ну, слава богу, можем считать дело в шляпе. Остается подождать результатов дактилоскопии. И тут они вспомнили обо мне. — У нас к вам дело, пани Хмелевская. — Да. Пройдем в зал. Откуда вы взялись здесь в эту пору? По дороге спросила я. Ведь вроде бы уже уехали отсюда. Вернулись из-за вас? Мы звонили вам домой, потом позвонили сюда и кто-то сказал, что вы еще здесь, но отказался попросить вас к телефону. Вы же видите, люди немного выпили. В конференцзале по привычке прокурор с капитаном сели за стол, а я скромно в свой угол. Разговор начали не сразу. Сначала долго смотрели на меня. Потом капитан сказал. Может, вы все-таки скажете нам правду? Откуда вам известно о тайнике в квартире покойника? Да клянусь, я сказала вам правду. Видела я его только в своем воображении, чтоб ему пусто было. Ну, может быть, воображение исходило из того, что по специальности хозяин квартиры инженер сантехник. Как выглядит сантехник в современных квартирах, я знаю. Чего что-то необыкновенного? Скажите же мне наконец, неужели я угадала, угадали? холодно признался прокурор. Чистейший абсурд. В жизни бы не поверил, расскажи мне, кто о таком. Но все было так, как вы описали. С одной только разницей. Никакой кофейной банки не было. Только бумаги в целлофановом пакете. Я видела банку из-под какао. Ну, а теперь... А теперь у нас уже нет сомнений. Осталось только прояснить кое-какие детали. Кто занял первое место на проходящем в вашей мастерской конкурсе красоты для лиц мужского пола? Я ожидала разных вопросов, но такого от неожиданности не сразу смогла ответить. Издеваются надо мной, как пить дать? «Понове!» — пролепетала я с отчаянием. «Понимаю. Иметь дело со мной удовольствие маленькое, но ваша месть слишком жестока. Зачем вы так?» «Не понимаю вашей реакции. Ответьте на вопрос, кто занял первое место на конкурсе красоты для мужчин?» «Марок», — ответила я, так и не поняв, «шутят они или говорят серьезно». «Ну, какое это имеет значение?» «А вот эта подпись вам знакома?» И подали мне обрывок бумаги с какой-то закорючкой. Я похолодела и едва смогла пролепетать. «Знакома». «Так чья же?» «Это не имеет значения. Более полугода человека уже нет в Польше. А кому он писал? Мне». «Так мы и подумали. У нас тоже бывают моменты ясновидения. Сродни тому, когда вы на расстоянии обнаруживаете тайники в квартирах ваших погибших сотрудников». Ну вот и все. Моя помощь обратилась против меня. Следствие пришло к потрясающему открытию: я была сообщницей Тадеуша, я дала ему это письмо, чтобы тот смог шантажировать невинную жертву. Зная это, я сочинила свою криминальную историю, где предугадалась смерть столярка. Ага. Еще знала о тынике. Интересно, что еще я сделала? Надеюсь, не убила его. Прокурор теперь для меня навсегда потерян. Не поможет, и все пекло. Сто тысяч самых талантливых дьяволов ничего не смогут сделать. И что бы я теперь ни говорила, мне уже ни в чем не поверят. Я все-таки попыталась. У меня есть свидетель. Может, Ирена вспомнит, что под Новый год пришло письмо на мое имя, которое непонятным образом пропало? Вам известно описанное в письме афера? Неизвестно. Известно? Нет, не так. Кое-что знаю, но очень мало. А что написано в письме, не знаю, потому что не читала его. Мам, известно, что покрывать преступника тоже преступление. Ну так отдайте меня под суд, только перед этим все-таки скажите, кто же преступник. Разговору помешал дикий грохот и громкие крики, раздавшиеся в соседней комнате. Разъяренный капитан вылетел из зала. Прокурор, смотревший до этого в окно, повернулся и сказал: "Заклинаю вас, скажите же наконец правду". Я сказала правду, даю честное слово. Можете спросить Ирену, что за глупость. Никакого преступника я не покрываю. Я не хочу, чтобы вы так думали. Вы считаете меня сообщницей-убийцей? Нет, вы не имеете так права думать. Но ведь все факты свидетельствуют об этом. Так ведь я же сама, один за другим, подсовываю вам эти факты, в отчаянии выкрикнула я. Будь я причастна к убийству, разве бы я так поступала, сидела бы себе тихо? Вернулся капитан еще более разъяренный, если это только возможно. Оба представителя власти быстро собрались и ушли, совершенно не замечая меня». А я еще долго сидела, кляня последними словами свое проклятое воображение. Поздним вечером мне домой позвонил прокурор. Простите меня, только и сказал он.